Увалившись в пещеру, Планшетов задохнулся от дыма и пыли, которые клубились тут, словно над каким-нибудь редутом Отечественной войны 12 -го года, поскольку бездымный порох еще не был изобретен. Глаза защипало, окружающие предметы стали казаться изображениями на экране телевизора, которому давно пора на слон. Первым планшетом заметил волыну. Вовка безжизненно лежал в углу, его рубашка была расстегнута, на груди лежал амулет, о котором недавно говорил Протасов. Валерий не стал его забирать. Глаза Вовчика были закрыты, а рот напротив открыт, но он уже не дышал. Грудная клетка застыла в неподвижности. В метре от тела на корточках сидел армеец. Зажав ладонями уши. Эдик жмурился и вообще был похож на рыбу, оглушенную динамитом и готовящуюся всплыть на поверхность кверху белесым брюхом, а рядом валялся глот в компании с опустошенной обоймой и стрелянной гильзы. Пожалуй, десятка два. Эдик! заорал планшетов, но вместо голоса уловил еле ощутимую вибрацию, которую произвела гортань. Уши напрочь вышли из строя, единственным звуком, который улавливал планшетов, было шипение вроде того, что производят неисправные динамики аудиосистемы. Армейс при этом и бровью не повел. — Эдик! — он предпринял вторую бессмысленную попытку. — Эдик, ты что, оглох? Шагнул к приятелю, Юрик тряхнул его за плечо, а раскрыв глаза... Армейс уставился на него взглядом человека, столкнувшегося с привидением. — Где Протасов? — крикнул ему в лицо Юрик. Но Эдик только смотрел на него, открывая, закрывая рот, как рыба за стеклом аквариума. — Не слышу! — заорал Юрик и обернулся, уловив краем глаза какое-то движение. В самом дальнем углу пещеры, где начинался коридор, высеченный в толще породы. Там было полно дыма, из которого материализовался Протасов в разорванной футболке с холщовой сумкой на плече и двумя гранатами в руках. У Юрика перед глазами на мгновение встало полотно оборона Севастополя, известное каждому школьнику советской поры из учебников истории. Хотя Протасову не хватало тельняшки, зато его лицо, чумазое, словно у трубочиста, было полно такой решимости, которую удалось передать художнику при помощи кисти и красок на холсте, а то и еще решительней. — Не делай этого, чувак! — заролил всю глотку планшетов, имея в виду гранаты, которыми размахивал здоровяк. — Оставь грёбаные пещеры потомкам! Это ж наше культурное наследие! Не лишай удовольствия туристов и куска хлеба экскурсоводов! Неожиданно ему стало весело, правда, веселье больше походило на истерику. Вне сомнения, Протасов не разобрал ни слова, зато заметил Юрика и двинулся к нему с перекушенным от гнева лицом. Тот подпятился, как, вероятно, поступил бы каждый, напоровшийся на взбесившегося слона. Валерий что-то выкрикивал на ходу, и хоть Юрика никто не учил считать по губам, общий смысл был ясен и без этого. Они очутились у обрыва. Валерий, рассовав гранаты по карманам, схватил планшет за грудки и легко поднял в воздух. «Ах ты, сучонок, блин! Свалить хотел!» Это были первые слова, которые Юрику удалось расслышать. Слух неохотно возвращался к нему, Словно опасаясь, что его все равно скоро выгонят. «Пингвин долбанный!» «Но тут эти клоны со всех сторон обложили!» «Конкретно! Запорисовали козлы!» «Я тебе сейчас покажу свалить!» «Я тебя, козла, в момент скоростным лифтом на землю отправлю!» Болтая ногами над пропастью, планшетов, задыхаясь, закричал о пути к спасению, который ему посчастливилось открыть в соседней пещере ценой трех заблудших душ, собственноручно освобожденных им от тел. «Какому спасению, гнида!» — рычал Протасов, болтая Юриком в проеме, как ребенок погремушкой. «Какой ход, блин!» Ты ч ⁇ болтаешь, гандурас! Я тебе сейчас покажу верниковый ход к спасению. Твернуть, блин, не успеешь. Бондурнок ты неумный. Как будешь загорать на небесах? Но хватка уже ослабла. Паллашет По ощутил под ногами пол пещеры. А что это у тебя за штука? Только теперь Паратасов разглядел диковинного вида автомат со складным металлическим прикладом, который висел у Юрика на груди. «Танчей!» — коротко поистил планшетов. «Вот у одного туземца! Ему теперь без надобности! Да и посмотреть! Детям в руки не дается, чувак! Я тебе дам детям!» Одним ловким движением, разоружив Юрика, Паратасов забросил автомат на плечо. Э, э отвеч, гнида! Ты, блин, мудила! И так последний ствол забрал! Где, блин, пистоль? Там! Планшетов показал за карниз. — Идиот конкретный! Планшетов решил смириться с потерей автомата. Тем более, что по его соображениям ему уже давно следовало задать старикача, а не порепираться толку в амбразуре на где они, кстати, были великолепными мишенями. Мотай мудочки, чувак! Вдвоем они поставили на ноги армейца. Эдик по-прежнему напоминал оглушенную рыбу. «Эдик, ты как, чувак?» «Хлипкий блин!» — ответил за него Протасов. «Уши слабые, хиля короче, укачало! Ладно, держи этого клоуна, а я Вовку возьму, пока эти бандерлоги штуны меняют!» Он махнул в направлении коридора, оттуда по-прежнему валил дым. «Правда? Уже не такой густой!» Догон кровь потерял, чувак. Крови? Протасов ухмыльнулся. Нисколько. Его с ногу ранило. В голову поправил Валерий. Прирожденный пытам вывернул и все дела. Ладно, держу этого недоумка, а я Вовку возьму. Как Вовка? Машинально спросил Юрик. Хоть уже знал ответ. Никак, ответил Протасов глухо. Но я его все равно возьму. Понял, да? Планшетов решил не спорить. Повесив на второе плечо сумку с гранатами, Валерий коряхтя поднял волыну. Тех, теперь куда?» Да, Планшетов показал на балкон. «Тут метров десять от силы. Переберемся в пещеру, а оттуда через тоннель». Паратасов с сомнением покосился на уступ. «И ты, блин, планшет, полезешь по этой гребаной шорточке для попугая?» Волшетов кивнул, и ты полезешь, если жизнь дорога. вас гробаный Не нравится, оставайся! Хозяин, барин, дело твое!» В этот момент из коридора донеслись перекликающиеся голоса. «Решили, суки, что гранаты вышли!» Сделал вывод Протасов. Его руки были заняты телом Вовчика. «Еще один взрыв, Валерка! И будозером не откопают! Точно тебе говорю! Хорош трепаться, сваливаем!» Планшитов обернулся к Эдику. «Держи за меня, чувак!» «Вовка!» — спросил Протасов. ничего было даже думать переправить его на ту сторону карниза. Это понимали все, даже Валерий. «Ах ты, гнида! Он мертвый! Ты что, не врубился?» «Да мне побую! Брось его, чувак! Стой, блин!» орал Протасов через мгновение, сообразив, что приятели медленно удаляются по карнизу. — козлы! Эдик, помоги! — армейц обернулся. — Наши своих не бросают! — крикнул ему Протасов. — Ему уже все равно! — тихо, но внятно проговорил Эдик. — Он умер, Валера! Оставь тело в покое!